Вечером следующего дня, в тот час, когда на вину опустились синеватые весенние сумерки, а уличные фонари еще не зажглись, на одной из улиц остановилась коляска с запряженным в нее резвым рысаком. Пожилой кучер в потертом рединготе и старом цилиндре остался дремать на козлах, положив на колени длинный кнут, а из коляски вылезли двое мужчин. Один был в дорожном костюме и шляпе-котелке. В его внешности вряд ли можно было найти что-либо примечательное. зато другой выделялся гигантским ростом. Казалось, что его куртка вот-вот лопнет на могучих плечах. Под мышкой гигант держал большой сверток. Они прошли подарку подворотни, миновали пустой двор и очутились у двери черного хода доходного дома, в котором служил привратником Циглер. Мужчина в котелке вставил в скважину замка тонкую стальную отмычку и отпер дверь. Войдя, они начали подниматься по лестнице и через несколько минут остановились у двери на чердак. Мужчина в котелке снова достал связку отмычек и, наклонившись, стал ковыряться в замке. Приятель терпеливо ждал, его гладко выбритое лицо с усиками и щеточкой оставалось бесстрастным. Наконец они оказались в душном, насквозь пропахшем пылью помещении. За день солнечного чая сколили крышу. И от нее несло жаром. Свет слабо проникал через луковые окна, но мужчина в котелке быстро отыскал мостки из досок, брошенные на балке, и пошел в другой конец чердака. Когда на мостки ступил гигант, они жалобно застонали под его тягостью, заставив мужчину в котелке отдвинуться. Гонзик, ласково попросил он, ступай на цыпочках, потихонечку. Атлет, в котором без огромных накладных усов поклонники вряд ли смогли бы признать знаменитого циркового силача, разве только по фигуре, согласно кивнул и, выснув от усердия кончик языка, на цыпочках двинулся дальше. Вот и дверь в другом конце чердака. Вчера Кривцов не зря провел столько времени с Циглером, дотошно выясняя систему противопожарной безопасности. Дальше начинался чердак дома в котором жила Марта Ланкаш. Посмотрев замок, Владимир ставил в него отмычку, повернул ее, дернул дверь, но она не поддалась. Кривцов оглянулся на циркача. «Кажется, с той стороны задвижка». Гигант молча отодвинул его и налег на дверь плечом. Послышался слабый треск, и она распахнулась. Фотограф на мгновение застыл, напряженно прислушиваясь. Вдруг здесь устроен наблюдательный пункт или притаилась засада? Вроде бы не должно такого быть. Он провел в кафе напротив несколько часов, наблюдая за домом, однако не заметил никаких признаков опасности. Но все же... Нет, на смежном чердаке тихо, а с улицы доносились только привычные шумы большого города. Где-то прогремел на стрелках трамвай, Стуча колесами по мостовой, проехал экипаж. Кричали мальчишки-разносчики газет. Тонко посвистывал ветер в щелях. Сделав знак Гонзе оставаться на месте, Кривцов шагнул за порог, быстро и бесшумно пробежал в другой конец чердака и попробовал открыть замок следующей двери. Через несколько минут его усилия увенчались успехом. Путь в подъезд был открыт. Бросив взгляд на часы, Владимир подошел к слуховому окну и поглядел на улицу. Сейчас там должен появиться человек, который поможет им проникнуть в квартиру Ланкаш. Прошло еще несколько минут, и он увидел его. Поманив к себе Гонзу, фотограф шепнул. — Тони пришел. Выходим на площадку. Только тихо.